с у е в е р н ы й лука крестится и творит молитву когда хлопнет железным листом на крыше или з а в о е т в трубе сейчас за стеной был кабинет в а с и л и я назарыа и старик далеко за полночь прислушивался к каждому звуку доносившемуся к нему оттуда василий назарыч тоже подолгу не спит по ночам и все что то пишет и откладывает на счетах ох все это от проклятых писем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 подсядет к самому столу, у которого командует Досипея, и терпеливо ждет, когда она несколькими жестами объяснит все дело. Здесь Лука узнал, что у Сереженьки что-то вышло старшей барышни, но она ничего не сказывает самой, а Сереженька нигде не бывает, все сидит дома, и должна быть болен, как говорит сама. а к о т о р ы й уж неделя пошла», — вздыхает Лука.